Диккель Тарк. «Осенняя, пятнадцать». Флориан Келлерой. Спустя десять минут я стоял на собственном пороге. Двухэтажный особняк был небольшим и, разумеется, не шёл ни в какое сравнение с нашей проданной усадьбой в провинции Берг. Фрэнк её уже не помнил, а перед моими глазами она возникала каждый раз, когда я открывала эту дверь. Соседские дома примыкали к моему вплотную — И пряничный фасад ничем особо не выделялся в ряду однотипных строений. Даже площадка перед окнами, засеянная травой, была такой же, как и у остальных. Цветочки разводить я не любила, поэтому тут орудовал садовник, следивший за порядком на всей улице. Его услуги стоили недорого для лордов и леди, проживающих здесь. Но мне, обычной ассистентке на Фэб, работавшей на полставки, приходилось отдавать половину жалования на оплату подобных услуг. Вторая половина тратилась на обучение Френка. Ибо сбережения, переданные матушкой на это дело, давно закончились. Действительно. Откуда ей было знать, что цены так взлетят после войны? Дверь распахнулась, и я вдохнула запах родного дома, купленного ещё моей прапра, сколько-то раз прабабкой, чтобы приезжать в столицу на зиму. Прабабка была особой и крайне одарённой, служила в армии целительницей, участвовала в Первой Роржской войне. Там же её супругу пожаловали графский титул и те самые земли в Берге, которые, по иронии судьбы, забрала у нас Вторая Роржская война. Мой отец скончался за пять лет до начала противостояния с колдунами. Мать во время него. Целителей в столице осталось мало, и однажды они просто не приехали вовремя. Мама принадлежала другой эпохе. Не верила, что женщина когда-либо сможет стать главой рода, работать, служить в ведомстве, в армии, да. Но возглавить семью? Ха, посмотрела бы она, как живу я, как живут другие леди и мисс. После одобрения закона о равном наследовании всё изменилось. Наверное, и не могло быть по-другому, ведь лучшие мужчины погибли на севере. Иначе куда бы им подеваться? Сейчас достойного кандидата в супруги не сыскать. Сама быстрее всего добьёшься, чем эти, с позволения сказать, мущинки, готовые с удовольствием ухватиться за обеспеченную юбку. Мы работали сами, сами платили по счетам, сами воспитывали детей или даже собственных братьев и научились ценить себя. Императрица жаловала сотни титулов и грамот отставным военнослужащим женщинам, героям войны. Где такое видано, мамочка? Ты не верила, а оно случилось. Ты мечтала, чтобы Френки стал магом, возглавил род Келлеров, а я бы вышла за какого-нибудь одарённого, лучше знатного юношу, настрагала ему троих детей и сидела бы дома, как ты. Но теперь нет. Если задуматься, даже работа на Фэб лучше такой судьбы. Френки я так и быть дотяну. Всё же этот гадёныш мой брат. Но остальное Я скинула туфли, бросила ключи на столик и вошла в гостиную. Ставни открылись автоматически, и солнечный свет разорвал сумрак. В центре помещения находился старый камин, которым мы не пользовались со дня смерти отца. Справа книжные стеллажи до потолка. Тома по структурной магии я по понятной причине зачитала до дыр. А вот экономические трактаты меня не вдохновляли и пылились на верхних полках. Там же блестел закреплённый на подставке меч отца. Когда, точнее, если Френкй окончит курс Шепрда, этот клинок достанется ему. Впрочем, ещё в возрасте 10 лет я добралась до него первой и едва не отрезала себе палец. Не ожидала, что лезвие настолько острое. Наверное, если сверху на кончику пойдёт перо, получится два пера. Тогда-то отец и убрал его наверх. Скализнув взглядом по угловой лестнице, я увидела разбросанный на ступеньках картон. Фрэнки, свин, скривившись, прошла босиком в столовую. Когда-то у нас была кухарка, сейчас ещё и такая роскошь нам точно не по карману. Но готовить я не умела, несмотря на все попытки Бланш научить меня, поэтому предпочитала либо обедать в кафетерии и ресторане, либо заказывать еду на дом. На кухне царила первозданная чистота. Открыв холодильник, я достала молоко и печенье. К демонам заветы всяких пансионах наставнец. Питаться бульончиком после 12 я не собиралась. Подогрев содержимое стакана лёгкой структуры, запилаем печенье с джемом. Мм, пальчики оближешь. Вот теперь можно расслабиться и осознать, насколько близко мы были с бланш от разоблачения. Нет. Нас уже разоблачили. Вот так просто. Я усмехнулась, ощутив, как риск снова щекочет нервы. Вспомнила инспектора, рванувшего за подругой, и то, как она лихорадочно придумывала способы избежать подозрений, вывернуться и на этот раз не разоблачили. И поэтому, в принципе, день начался просто шикарно. Стоило закрепить это и всё же пойти в столы, как я и планировала, потому что деньги уже почти закончились. Припомнив нужную сигнатуру, послала вызов. С моргом мы учились в колледже как из блажь, и последняя не долюбливала первую. Поэтому вместе я их не выгуливала, а вот по отдельности, пожалуйста. Морго Гелеен не была моей подругой, скорее полезной знакомой с кучей ещё более полезных знакомых. После колледжа она сразу вышла замуж за высокопоставленного лорда преклонных лет, приняла графский титул и ворвалась в высшее общество Дикельтарка. Супруг удачно умер через год, а молодая вдова получила в наследство солидное состояние. часть которого положила в банк, а часть просаживала в лучших клубах столицы. И если бабуля Лили считала меня вертиховосткой, то это только потому, что Марго не видела. Вообще-то я даже завидовала ей. Это ж надо такую аферу провернуть. К сожалению, я не крутилась в столь высоких кругах, чтобы отхватить себе какого-нибудь богатенького старичка при смерти, готового отписать мне все свои заводы и пароходы. Да и рискованно. лишний раз светиться перед ними. Не приведи боги, раскусит во мне какого-нибудь уникального мага, как Аркленд в Бланш сегодня. Но идея была заманчивой. Однажды можно так и поступить. Наверняка даже придётся это сделать, потому что роду Келлерой нужны деньги, много денег. Марго. Доброе утро, дорогуша. Ты уже вернулась домой или или всё ещё проводишь время в компании очередного дамского угодника? «О-о-о!» – меня окатило волной радостного предвкушения. Она уже догадалась, зачем ее вызвали. «Леди Келлерой, давно от вас ничего не слышно. Давно? Нужна компаньонка на вечер?» «Нужна. А где крыска, так удачно оттеняющая твою красоту?» Забланш стало обидно, но я не позволила эмоциям просочиться в эфир. «Я собираюсь в столы. Пойдешь?» Морго мысленно поморщилась, словно моё предложение оскорбило её в лучших чувствах. Не советовала бы тебе там показываться в ближайшее время. Сплетни о ваших прошлых достижениях ещё не улеглись, поэтому затаитесь. Давай так. Я проведу тебя в клуб Изумруд, но половина выигрыша моя. Изумруд. Клуб держала не гильдия, как столы, а сам мэр столицы. и публика там обитала соответствующая. Ставки начинались с трёхсот шегов, вход — сотня. При условии, что сотня — это всё, чем я сейчас располагала. Идея была сомнительной. Но, с другой стороны, там меня ещё не видели. «Предлагаешь мне проиграться по-крупному?» «Не прибедняйся. Кто хвастался, что знает двести комбинаций в Рейшихе?» Пока богатенькие манифактущики не разъехались по поместям, стряхнив фабричную пыль, и они будут смотреть только на тебя, а не на Довску. Да, но Марго не знала, что большинство наших сбланш побед были одержаны благодаря эмпатии моей подруги, легко определявшей блеф соперников. А играть в одиночку, пусть и умея просчитывать партии наперёд, это хмм. Ну, если путь в столы мне закрыт, где же ещё заработать на жизнь? Ехать в Берг Ладно, но с тебя последние сплетни. Ага, что-то произошло? Все, потом заеду за тобой в восемь. Эй! Возмутилась она. Я же умру от любопытства. Послав ей мысленный светский поцелуйчик, я отключила связь. Отлично, едем в изумруд. И до вечера еще довольно времени, чтобы расслабить беспокойный ум и подготовиться к игре с высокими ставками. Вымав стакан, я отправилась на чердак. Каскадная крыша раскалилась, жаркий воздух висел под коньком. Распахнув окно, я впустила в помещение шум улицы. Солнечные лучи упали на деревянный пол. Я закрыла вишнёвую шторку, и всё вокруг окрасилось в тёплые оттенки. Встав посредине тонкой циновки, оглядела себя в зеркале антикварного серванта, убранного сюда кем-то из моих предков, и принялась раздеваться. Марго права Я красиво, как нетронутый, только что распустившийся цветок. Бело-золотистые волосы не вились и ровным шелковым полотном укрывали плечи. Лицо у меня аристократическое, носик аккуратный, щечки без единой веснушки, губы идеально пухлые, а глаза? Глаза! Моя настоящая гордость! Не серые, не зеленые, а яркие, небесно-голубые, обрамлённые густыми пушистыми ресницами. Скинув бельё, оглядела чудесную фигуру, доставшуюся от матери. Отец был точен до невозможности, и Френки уже скрипел зубами от зависти, когда я спокойно ела шоколад на ночь. Взгляд задержался на груди, великолепной, затем на талии тонкой. Кому-то со мной весьма повезёт. Пока ещё никому не везло, но повезёт, сознаюсь. Вопрос с дественностью уже давно беспокоил меня. Если раньше невинность считалась добродетелью, то в наше время всё должно случаться вовремя. И моя неосведомлённость в некоторых вопросах, точнее, теоретическая осведомлённость, не добавит шансов на успех, когда этот успех потребуется. Сквозняк холодил упругие бёдра, наслаждаясь свободой и собственной грацией. Я подошла к граммофону, поставила часовую пластинку с шумом прибоя и закрыла глаза. Какой у меня потенциал, я понятия не имела, но здравополагало, что невысокий, а значит, его требовалось развивать. Зная, что существовали специальные энергокомплексы, но мне о них ничего не было известно, я придумала свой комплекс. Объединила концентрацию с танцами, преподаваемыми в колледже. Я следовала за своим телом, плавно двигаясь по чердаку, позволяя силе течь в тонких телах, как той вздымается. Поворот, наклон, прогиб в спине, ещё раз, снова и снова. Постепенно мир отдалялся. Опустившись на пол, я растянулась в шпагате, покачалась из стороны в сторону и легла на полированный паркет. Энергия текла неспешно, тихонько вибрировала. Теперь набегающие на далёкие берега волны казались абсолютно реальными. Кувыркнувшись назад, я вышла в стойку на руках. Мышцы напрягались, суставы растягивались, отзываясь приятной болью. Удерживая баланс, я ощущала, как дует ветерок. Разделённое сознание загружало ауру силой. Вокруг кричали чайки, в голове пульсировало. Подтянув колени к груди, я перекатилась назад, затем поднялась и легко исполнила несколько сальтов вперёд. Наклонилась И снова встав на руки, медленно развела ноги и подняла их вверх, а потом осторожно отвела одну руку в сторону. Есть. Напряжение достигло предела. Разделённое сознание гудело в мыслях, мышцы подрагивали. Коротко вдыхая и выдыхая, я удерживала эту позу, а внутри ширился восторг. Тонкие оболочки, энергия, сила мышц пребывали на пике. Тело распирало от внутренней мощи. И той неуловимой женской изящности, которую не ощутишь просто так в любое другое время, только сейчас, в этот самый момент, созданный для меня. Магический треск поглощал окружающий мир. Волнения испарились. Время больше не имело значения. Существовала я, существовала энергия и абсолютная уверенность, что всё получится. У меня всё получится, что бы я ни задумала. Так было и так будет. День-день. Я медленно вернула руку на место, рывком вскочила на ноги и открыла глаза. Воздух вокруг едва заметно дрожал. Над головой плавали искрящиеся облака силы. Они быстро таяли, но зрелище заставило замереть и восгордиться собой. Прежде такого не случалось, а значит, резерв растягивался вместе с мышцами и связками. День-телень. Стеряв со лба пот, я обратила внимание на этот перезвон, покосилась на пластинку, но та уже не крутилась. «Динь-ли-динь-ли-динь!» -динь -динь". «Что за...» Я замерла, наконец, догадавшись, откуда шёл странный звук. Пеликало заклинание нарушения периметра, структура, сигнализирующая о том, что кто-то посторонний вошёл в дом. Не кошка, не мышка, а именно чужой человек. И не через дверь. Вмиг нервы натянулись до предела. «Кто тут? Воры?» Убийцы узнали, что меня нет дома, и решили обчистить особняк. Сердце застучало быстрее, силу разбавил адреналин. Может это как-то связано со смертью Беатрис? На носочках я подлетела к куче одежды, впрыгнула в бельё, натянула нижнюю майку. Бегла, смотрела помещение, чтобы такое потяжелее прихватить. Внизу послышались осторожные шаги. Гадкий вторженец. Сейчас. Сейчас. Здесь же на чердаке лежали деревянные клинки, с которыми я иногда тренировалась. Сойдёт. Выхватил один из корзины, прикрыл им плечо и начала безумно спускаться вниз. Хорошо, что мамочка когда-то постелила на лестнице ковёр. Загнув за угол гостиной, я никого не увидела. В ушах больше не звенело, значит, мерзавец уже внутри. Внезапно в столовой скрипнула половица. Ага, ну держись. Закусив губу, я заставила себя дышать ровно и красться дальше. В памяти всплывали наставления Шепарда многолетней давности. Кровь стучала в висках, я затаилась за креслом, совсем позабыв, что почти голая и босиком. Моё преимущество — внезапность. Главное — действовать быстро. Этот негодяй уже хлопает ящиками. Что ищет, спрашивается. Вынырнув из укрытия, я приблизилась к дверному проёму. Магия потекла по локтям. Около разделочного стола спиной ко мне стоял широкоплечий незнакомец в куртке. Капюшон прикрывал голову. Варюка. Я затаила дыхание. Шаг, ещё шаг. Отвела палку в сторону. Сыбился голубчик на мою чистейшую, блестящую кухню в своих грязных ботинках. Сейчас, высокий гад массивный. Если не получится оглушить, придётся силой добивать. Не убить бы, ещё таких проблем мне не хватало. Негодяй, звенял посудой. Фамильный сервиз что ли нашёл. Меня он не слышал. Тихонечка. Тихонечка, ещё шажок. Когда расстояние сократилось до пары метров, я замахнулась и бац. Оу! Я отскочила назад. Варюга дрогнул, покачнулся, но не упал. Проклятье. Ещё немного, и чистая сила сорвётся с пальцев. Негодяй сгорбился, коснулся головы и резко развернулся. За его спиной что-то разбилось. Из-под капюшона показалось перекошенное от боли, широкоскулое, покрытое недельной щетиной и слегка знакомое лицо. Ноги Вора не удержали, и он сполз на пол, открыв взору мелкие красные цветочки, вывалившиеся из разбитой вазы. По кожаной куртке потекла вода. Хайдер? Я не поверила собственным голосам. Напряжение стремительно откатывалось. Отбросив палку, я гневно выпучилась на него. С ума сошёл. Негодяй скинул проклятый капюшон, потёр голову и с упрёком зыркнул из-под густых бровей. «Я? Это ты, похоже, тут опалаумила, Флорька!» «Может, я всё же ошибаюсь? Пять лет назад этот парень был тощим сморчком с дурацкими пушистыми усиками. Теперь передо мной сидел жгучий брюнет, стриженный на военный манер, с выбритыми на висках молниями, одетый в серо-зелёную майку, обтянувшую рельефный торс». «Право! Ах, какой! А вот мозгов, судя по всему, не прибавилось. Надеюсь, это не из-за моего удара». Офигевший юноша покосился на дрожащий вокруг моей ладони воздух. «Ты влез в мой дом! Забыл, где дверь?» Он уже бесстыдно пялился на мои бедра. «Миленькие трусики! Это что, не забудочки, м?» Точно сильно его приложила. Едва удержалась, чтобы не прикрыть руками то самое место. Щеки запылали от злости. Совсем охренел, да? Хайдер рассмеялся, сдвинул брови Домико. Что за лексикон, миледи? Когда мы виделись в прошлый раз, вы изъяснялись культурнее. Он поднялся, продолжая лапать меня взглядом и одобрительно кивая. А ты ничего так стала. Я предупреждающе повела палкой. Зачем ты влез в мой дом? Юноша пожал плечами, схватил со стола поломанные розочки и протянул мне. Хотел подарить, чтобы ты не поняла, от кого. Я соскучился. У меня челюсть отпала, а этот наглец явно радовался производимому впечатлению. Придурок. Закатив глаза, я развернулась и побежала обратно на чердак одеваться. Мэттью Хайдер, друг детства, с которым я играла в догонялки, кому подставляла косички и возмущалась, если за них дёргали. С кем убегала в парк кататься на каруселях и есть мороженое. Время шло, и с ним случился первый поцелуй, тот, который наспех. А потом уже второй, настоящий. Возможно, дошло бы и до третьего, если бы Мэт не был. Во-первых, сыном управляющего соседского особняка, во-вторых, младше меня на 2 года. Взрослее я становилась критичнее. Тем не менее, принимать дешёвенькие подарки от единственного в то время воздыхателя было приятно и забавно. Порой я с готовностью включалась в эту игру, то отталкивая его, то высказывая расположение. Мальчишка догадался, что над ним издевается, только когда я поступила в колледж для одарённых. Новые подруги и занятия занимали меня больше, чем верный пёс Хайдер. И настала его очередь упражняться в злорадстве. Друг цеплялся к моим одноклассницам, высмеивал их ум, фигуры и наряды. В то время я постоянно общалась с Карлой Райф, самой родовитой девочкой в классе. Дочерью начальника личной курьерской службы императора, и ей особенно доставалась Аметта. Возмущённая, я требовала оставить подругу в покое, а Мэт лишь смеялся и продолжал сыпать ей ядовитыми шуточками. Когда случилась война, всё навалилось сразу. Умерла мама, пропала Карла, и только отец Хайдара помог с похоронами. Тогда наступил третий период в наших отношениях. Мы позабыли обиды, и Мэт стал мне как брат. Но и он вскоре покинул меня. Окончив городскую школу, юноша выбрал своё будущее и отправился служить в кадетский корпус в Артаку, перед отъездом пообещав вернуться и жениться на мне. Кажется, я тогда надулась, но даже обида длилась недолго. Было не до неё. Требовалось решить кучу вопросов с Даром, Фрэнком, работой. Мы сошлись с Бланш, и я почти не вспоминала о парне из соседнего дома. И вот прошло пять лет, и Хайдер здесь. возмужавший молодой жеребец, пышущий тестостероном. Но всё такой же наглец и не аристократ. Он дождался меня в гостиной, окинул восторженным взглядом и сгрёб в объятия. Я не противилась. Мэтт до сих пор был как брат, даже больше. С Фрэнки-то мы толком и не общались, и уж тем более не обнимались. «Флорька, ну ты такая, просто глаз не отвести!» С видимым нежеланием оторвался он от меня. «Ты тоже не зря в армии служил. Теперь все девочки твои». Мэтт засиял, как начищенная монета, провел руками по молниям на висках, фыркнул и продемонстрировал мне бицепсы. «А? Погляди! А? Хорош же стал! Ну скажи, скажи! Я теперь крутой!» «Не то, что раньше!» Я прыснула в кулак. «Атлет на подиуме!» «Рада тебя видеть, Хайдер!» Но в следующий раз уж, пожалуйста, заходи через дверь я ведь могла тебя чистой силой ударить у меня крепкая башка выдержал бы рассмеялся он ты кто деструкторша как думала на секунду я растерялась но быстро взяла себя в руки нет бытовая магия мэттью нахмурился попытался что-то прочитать по моему лицу но потом махнул рукой ну и отлично ты всегда была оторвой Эти инженеры только и могут, что корпеть над своими формулами и чертежами. Ну да. Я посмотрела на часы. Знаешь, я бы пригласила тебя выпить чаю, кофе, что ты теперь пьёшь, но у Пере фруки в боки, он настороженно прищурился и строго поинтересовался: "С кем? Куда? Кто такой?" И снова я рассмеялась. Так как ты помешал мне заниматься концентрацией. А время ещё есть. Я собираюсь проконтролировать Френка и убедиться, что он дойдёт до мастера Шепперда. И если я сейчас не вызову экипаж, то опоздаю туда. Хайдерсому довольно зрёк. Значит, мужчины нет. Меня ждала, да? Хорошо. В следующую секунду он подался вперёд, желая поцеловать меня в губы, но я успела среагировать и зажала его рот ладонью. Нет, мой хороший. «Я о леди Келлерой, не забывай, а не какая-то девка из армии». «А, ну да, действительно, и как я мог забыть?» — скуксился он. «Ты не против, если один отставной армеец составит тебе компанию?» «Буду рад увидеть Фрэнка и мастера Шепарда». Я передёрнула плечами. Почему бы и нет? «Ладно». И вызвала экипаж по браслету. Коляска подъехала быстро. Хайдер вздумал помочь мне в забраться по ступеньке, но пока выбирал, за что уцепиться, за локоть, ручку или талию, я уже расположилась на диване. Мимо поплыли соседские фасады. Ты и давно вернулся? нарушила я молчание, одновременно достав сигарету. Вчера. Всё, фло, моя служба закончилась, я теперь свободный человек. Не придётся жить в казарме. Я так торопился домой, надеялся найти тебя там, где оставил. И счастлив, что рядом Не вертится никакой упырь, а ты хранишь мне верность. Какая милость, что-то я начинаю утомляться. Как отец. Живёт в Берге, его здешний угол отошёл мне, в квартале у воздушной гавани. Я уже забыл, как там шумно. Зато платить надо всего двадцать шегов. В Берге сейчас возможностей побольше. Что привело тебя в Диккель-Тарк? Фло, ты! Я приехал жениться на тебе. весьма глубокомысленное заявление выдохнула я дым как планируешь устраиваться метр взвил руками найду работу конечно не думаю что будут проблемы я лучший офицер курса где-нибудь до да прелеплюсь не стало его разочаровывать и говорить что сейчас весьма и весьма непросто трудоустроиться особенно если не дать кому следует на лапу впрочем может бывшим армейцам действительно проще надеюсь у него всё получится Ну, а как живёшь ты? Работаю, слежу за братом. Не стала вдаваться в подробности я. Он всё такой же и бегает по дому с игрушечными дирижаблями. Почти строит из себя пилота. Хайдер задумался. Слушай, Флор, сколько ему сейчас? 13? Взрослый же уже пацан. Что ты с ним носишься как с ильцом? Мы с тобой в таком возрасте в одиночку по городу слонялись. Не пропадёт твой Френки, найдёт дорогу к Шефроду, а мы могли бы сходить куда-нибудь, потрепаться, начать наверстывать упущенное. Шустрик какой. Френк уже прогулял несколько занятий, сбегал в гавань. Я не для того плачу за тренировки бешеные деньги, чтобы терпеть это разгильдяйство. А если он и правда пилот? У вас же магов, как её, предрасположенность. Вы чувствуете своё призвание, так может и да? Я с сомнением покосилась на него. Очень смешно. Последний пилот, родившийся за пределами заоблачной это принцесса Кирен, но среди ковренов есть выходцы с юга, поэтому неудивительно. А у нас таких никогда не было, так что всё это чушь, и лень, и детский протест. Принцесса Кирен наша национальная героиня, единственная магиня, оседлавшая летающего ящера. Её портрет висел в комнате Френка. Золотоволосая милашка в белой кожаной куртке с удивительными чуть фиолетовыми глазами сосредоточенно смотрела вдаль. На заднем фоне виднелось яркое небо и жуткая летающая рептилия. Брат мечтал однажды жениться на этой девушке, а многие аристократки видеть ее на троне. Ее, а не крон принца Джона, которому было около десяти лет, и все, что он делал, это ходил за его величеством с царственно-каменным лицом. Девчонка казалась живее, привлекательнее. Говорят, она даже участвовала в войне с рором, хотя я в это не верила. В любом случае, мы из уважаемого аристократического рода Мэт и обязаны владеть холодным оружием. Это традиция. Меня не волнует, что там Френк хочет. Пока ему не исполнится 18 и он не закончит учёбу, будет делать, что я скажу. Хайдер выразительно оглядел меня, но промолчал. Каряска подъехала к дому мастера Шепарда. Особняк со специально оборудованной тренировочной площадкой находился на окраине, но сюда приезжали со всего города. У открытых ворот, украшенных флагами, толпились гувернантки, няньки, разворачивались экипажи. Я спустилась на тротуар и посмотрела на часы. Если братец не появится с минуты на минуту, я ему уши оторву. У нас в армии был такой тренер. Жесть, рубил как дровосек. Но с Шепардом не сравнится, — восхищенно произнёс Мэтт, заглядывая сквозь решётки забора. Шепард — мастер. Лучший. Несколько занятий с ним дали мне больше, чем полгода спаррингов в казарме. Проследив за его взглядом, я вдруг ни с того ни с сего ощутила себя не в своей тарелке. Давно. Слишком давно я не появлялась на пороге этого заведения. Предпочитала держать связь с мастером по браслету, а деньги переводить через банк. В сознании заползла дурацкая погливая мысль: а если он снова укажет мне на дверь? В прошлый раз великий воин сказал, чтобы я не возвращалась, пока не переосмыслю свои поступки. Вот я и не возвращалась 5 лет. Впрочем, к демонам. Я не какая-то там его ученица, я графиня Келлерой, плачу по 50 шегов ежемесячно за брата и имею право тут находиться. Пусть только попробуют. Такой скандал закачу, никому мало не покажется. «Мисс, вы заходите или нет?» Недовольный сторож собирался закрыть калитку. «Одну минуточку, пожалуйста», — натянута улыбнулась я. Мой брат, очевидно, опаздывает. «Разорви тебя, снаряд!» Внезапно воскликнул Хайдер и указал в конец улицы. «Это то, о ком я думаю?» «О да». По тротуару бежал мой братец. «То еще зрелище». Представьте хомяка весом в центнер, облачённого в клетчатую рубашку, на огромной скорости несущегося нам навстречу. Белые волосы торчали в разные стороны клоками, щёки зарумянились, живот прыгал вверх-вниз, по лбу тёк пот. Какое у божество! У меня горло подкатило. <святый <святый альтонат> <святый альтонат> Ты чем его кормила? хмыкнул Мэт. Раздражение я не сдержала, прищурившись, яростно постучала по циферблату своих часов. «Шевелись быстрее, Фрэнк! Опять мне придется за тебя краснеть! Позорище!» Я отскочила с траектории его движения. Этот поросенок сморщился и совершенно не аристократично возмутился. «Зачем заявилось?» «Проклятье! И чему его учат в колледже, на занятиях по этикету?» «Рот свой гнилой закрой и отправляйся на тренировку!» — зашипела я. «Хочу посмотреть, как ты фехтуешь!» Устала выслушивать недовольство мастера Шепарда дистанционно. Он ничего не ответил, просто взял и повернулся ко мне спиной. «Замечательно!» «Хайдер, здорово! Демобилизовался?» «Здорово, маленький лорд!» Они пожали друг другу руки. «Так точно!» «Ха! Очень маленький, просто лилипутик. Сопляк сделал вид, что меня тут как бы и нет. Вот как это называется, спрашивается? Я содержу его». переживаю, хочу, чтобы он выучился, стал достойным графом, в совершенстве овладел необходимыми для этого навыками, а ему на всё просто наххать. А ты возмужал, Фрэнк. В армию пора. Нас вообще-то ждут, процедила я, указывая на ворота. Живее. Пыхтя от негодования, я первой вошла во внутренний парк. Бывая здесь прежде, я всегда поражалась местной тишине и покою. Даже при славутой треск заходящих на швартовку деревяблей, казалось, не проникал сюда. На ветерке шелестели листья древних лип, через них проникали редкие лучи света, рассыпая солнечными зайчиками по древней брусчатке. Иногда слышался звон стали, короткие приказы и хлопанье флагов на ветру. Раньше я бежала сюда со всех ног, хотела тренироваться, сейчас же всё было иначе. Гордо вскинув подбородок, Я цокала на пятисантиметровых каблуках вперёд. За моей спиной всё о тех же проклятых дережаблях болтали Мэт и Фрэнк, а у кромки круглой площадки стоял мастер Шеппард и наблюдал за нашей процессией. Внутри всё похолодело, и внезапно я подвернула ногу. Бесдно. Бровь воина приподнялась. Так, довольно. Я графиня, а мастер обычный воин-тренер. Снова захотелось курить. Морису Шепроду было за сорок. За пять лет, что мы не виделись, он почти не постарел. Лишь длинная коса побелела, а вокруг серых глаз залегли морщины. В остальном лучший воин империи не изменился. Высокий, стройный, с цепким взглядом и неуловимый улыбкой на губах. О нем ходило много таинственных слухов, мол, мастер, маг. Но я ни разу не видела, как он творит структуры, и кольца на пальцах отсутствовали. Хотя говорили на войне, он умудрился прикончить Валентирского легионера, мифического воина, чья сила, ловкость и скорость многократно превосходили человеческие. В юности я верила в этот бред, а сейчас бы посмеялась. Валентирцы, как и мы, боролись против кровожадных рорцев. Приписываемые же этим нереальным бойцам способности нарушали все законы природы. Нам ли деструкторам этого не знать? Ну, она такая невонасимая стала. разобрала я одну из фраз за спиной. Подумай, оно тебе надо? Ну, если сможешь, заставишь её отстать от меня. Вот зараза. Лорд Келлерой, следите за своей речью, рявкнула я. Иначе обещаю, я вам рот с мылом вымою. Мать бы в обморок упала, услышь такие речи от своего любимого Френки. Построившись в шеренгу ученики заухмылялись. Сама замолкни, огрызнулся братец, но под взглядом мастера прикусил язык. Не дойдя трёх шагов до воина, я остановилась, расправила плечи и учтиво поприветствовала. «Доброго дня, мистер Шепард!» «Я тебе не мастер больше», — сказал он однажды. Как не вовремя это вспомнилось, и тон мой против воли вдруг зазвучал сухо и неприветливо. Воин вежливо кивнул. «Доброго дня, леди Келлерой!» «Что привело вас к нам?» «Проклятье!» Ведь хотела поговорить с ним откровенно, но, похоже, не получится. Губы поджимались сами собой, а внутри росло смятение. Зря я заявилась. Не виделись всё это время и ещё бы не увиделись. Учитель своим принципом не изменит, по головке не погладит, ведь я так и не признала свою вину, не поступила, как он желал. Наш конфликт я помнила прекрасно. Мастер заявил, что Френка надо отослать, потому что я не справлюсь. Да, потому что я девушка, и воспитание юноши не моя задача. Шеппард паршивый консерватор. Никакие аргументы его не интересовали, а я пыхтела от возмущения. Какое его дело вообще? С чего воин решил, что имеет право брать на себя роль нашего отца? Вот пусть посмотрит. Мы тут и без его советов прекрасно живем. Хотела бы узнать об успехах своего брата. Вы и не против? Бывший учитель смирил меня непонятным, как померещилась насмешливым взглядом. «Пожалуйста. Располагайтесь, леди». Он указал на лавку под липой, а сам повернулся к моим сопровождающим и долго всматривался в Мэтта. «Мистер Хайдер, не так ли? Мы встречались в армии прошлым летом». «Так точно, сэр», — просиял Мэтт. «Простите, я просто...» «Чудесно, что заглянули. Если не ошибаюсь, вы являлись отличником курса. Не будете ли так любезны продемонстрировать свои боевые навыки?» «Моим ученикам полезно потренироваться с армейцем». Мэтт покосился на меня и чуть ли не пополам сложился в поклоне. «Конечно, сэр». «С лордом Келли роем, пожалуйста», — добавил Шепард. «Вы ведь не против, леди?» «Почему я должна быть против?» Надменно переспросила я, сложив ручки на груди. «Фрэнки, пакостник, если ты совсем облажаешься, я... я...» И снова магия всколыхнулась в ауре. кольцо свело колючей энергией, пришлось срочно сжать кулаки. Спокойствие, проблем не возникнет. Брат уже много лет занимается, что-то до да покажет. Мастер жестом приказал ученикам разминаться. Лорд Келлерой, мы все ждём вас. Переодевайтесь. Мистер Хайдер, выберите себе клинок в моей оружейной. Оба парня ушли, а мы остались вдвоём. Будь здесь Бланш Она, наверное, уже копалась бы в моих чувствах, в который раз убеждала, что окружающие не обязаны вести себя так, как мне хочется. Легко ей говорить. Она менталистка. И всё-таки зачем я сюда пришла? Но не из-за Аркина же, которую знает, что я леди. Пусть к демонам. Из-за Хайдара, вдруг свалившегося на меня человека из прошлого. Что? Захотелось вернуться надолго в счастливое и безответственное время? Чушь какая-то. Мне сейчас прекрасно живётся без всяких нравоучений. И у нас всё просто замечательно. Френк не голодает, полностью обеспечен, учится в лучшем колледже, ходит на боснословно дорогие тренировки Шепрда. Я справилась и справлюсь дальше. Так что пусть видит, что его опасения были напрасны. Пусть. Я думал вы придёте раньше, леди. Мозолистые пальцы сжимали обмотанную лентой рукоятку меча. Зачем бы мне это, мистер Шепрд? Я попыталась замаскировать сарказм учтивой улыбкой. Воин некоторое время оценивающе рассматривал меня. Вот зря я тут на лавку села. Не люблю, когда сверху глядят. «Какой у вас дар?» Вопрос прозвучал неожиданно мягко. Под ложечкой болезненно засосала. Ни с того ни с сего захотелось выкрикнуть ему в лицо. «А не все ли вам равно?» Но я продолжала улыбаться. «Бытовая магия!» Шепард выразительно фыркнул. слишком выразительно. Глаза сверкнули будто сталь на солнце, но прежде чем я смогла что-либо в них прочитать, он отвернулся и направился к ученикам. Между тем Хайдер и Френк уже выходили из дома мастера. Сложив ручки на коленках, я приготовилась наблюдать за показательным спаррингом. Искусство владения холодным оружием в наше время потихоньку умирало. Ведь структурный мак вышибет дух из любого неодарённого с мечом тот или нет. А в Валенстирце по льнуты с пушки и одним выстрелом положат десятки солдат. Традиции хранили лишь мы: элита, аристократы, некоторые армейцы и оперативники ведомства. Ну и ещё в Валенстире варвары до сих пор чтили сталь, устраивали кровавые дуэли, а иногда вот дикость охоту на людей. Ужас. Меч это оружие одного удара. Во всяких магических школах адептов заставляют отрабатывать комбинации защитных блоков, обучают действовать автоматически. Против мастера такое не сработает. Настоящий профессионал убьёт вас за несколько секунд. Вы даже не успеете вытащить клинок из ножен. А если успеете, то и бой ваш, скорее всего, не продлится дольше. Френки занял стандартную стойку, прикрыв плечо лезвием, пригнулся. Хайдер выставил своё оружие вперёд. Противники медленно двигались по кругу, пытаясь предугадать момент атаки. Щеки брата подрагивали от напряжения. Мэтту, конечно, было легче. В большую толстую цель проще попасть. К тому же я уже видела, что с ловкостью у Фрэнки проблемы. Вот бездна. Надо запретить ему обедать и ужинать. Тишину разорвал свист лезвия. Ш-ш-ш-ш-ш. Хайдер резво рванул вперед, атаковал будто змея. Отлично сработал. Сяк! брат попытался парировать удар, одновременно отпрыгивая назад, но не успел. Кончик клинка откнулся в пузо и только потом был отбит мечом. Хорошо, что оружие тупое, иначе Френки уже валялся бы в луже собственной крови. Какая нелепость. Ещё раз, приказал Шеппард. Противники снова разошлись по углам площадки. Начался второй спарринг, затем третий, четвёртый, пятый. Рурские демоны сожрите моего брата. Он не победил ни разу. Он даже не смог нормально атаковать. Встань, я сейчас против него, и результат будет тот же. Меня бросило в жар от стыда. Ученики смеялись, Шеперд наблюдал за позорной схваткой бесстрастно. Сколько денег я угрохала в это вспотевшее чудище. Ногти вонзились в ладони. Я с тобой ещё пообщаюсь, Фрэнки. Ты у меня все выходные с тренировок не вылезешь. Грав Келлерой называется. Теперь уже и Хайдер жалел его. Даже он не ожидал такого уровня подготовки от этого тюфка. "Довольно", я вскочила на ноги. "Мне всё ясно, мистер Шеппард. Простите, что отняла ваше время. Мы обязательно пообщаемся с Френком, и он не будет прогуливать занятия, обещаю вам". Сволочь мелкая. Мастер нахмурился, понятия не имея, о чём он там думал о Френке обо мне, злорадствовал ли в глубине души или нет, может, всё-таки желал показать, что он снова оказался прав. Подхватив сумку, я направилась к воротам, но не успела сделать и пяти шагов. Леди Келлерой. Ну что ещё, я обернулась. Если хотите, я снова буду учить вас. А, даже так, 5 лет назад я бы всё отдала за то, чтобы он это произнёс. Но теперь зачем мне это вообще нужно? Для аристократки я прекрасно владела холодным мороженым. Лучше займитесь моим братцем, извеitelно бросила я. «По-моему, это хороший вызов для вас, мистер Шепард, как для мастера». Он вздохнул почти по-старчески. «Ну и прекрасно». Проконтролировав гордую осанку, я двинулась к воротам, удовлетворенная. «А с Фрэнком я еще разберусь. Огребет он у меня на орехи». «Фло!» Этот окрик прозвучал властно. Таким тоном мастер раздавал приказы во время тренировок, когда адепты заигрывались, позволяли эмоциям и страсти боя руководить ими. И бизнес это сработало. Какой-то старый условный рефлекс, чтоб его. Я снова едва не споткнулась, остановилась, но не обернулась. Будь осторожна. Не совершай глупости, о которых потом пожалеешь. Как-то мерзко стало на душе. Прочь отсюда их быстрее. Та сам охварот я чувствовала пронзительное внимание шепрда. Знала, он так и стоит там в тени лип, а жаркий летний ветер колышет пряди, выпавшие из косы. Уже у экипажа меня нагнал Хайдер. «Флорь, ты куда так быстро? Я с тобой». «Ну уж нет», — я срочно закурила. «Хватит с меня на сегодня людей из прошлого. И у меня дела, важные, так что, если хочешь, загляни ко мне как-нибудь в выходной на чай. И, повторяю, желательно, используй дверь». Затянувшись сигаретой, я влезла в экипаж. Мэтт провожал меня обалдевшим взглядом. Похоже, наглес растерялся. Наконец-то. А сюда я в ближайшее время... ни ногой